Глава первая. Елена. Возвращаюсь домой, еле сдерживаясь, чтобы не разбить блюдечко с молоком а головушку любимого. Прямо маниакально мысленно прокручиваю, как я это сделаю и сколько удовольствия получу. Захожу тихо, внешне спокойно, и как только вижу, как Гриша, словно мы только что не поссорились, распаковывает пакеты, меня мгновенно прорывает. Но что, доволен? Ее зловредные жители дома выгнали на улицу. Я не успела дать ей молока». Кричу я, не сдерживаясь. Прошли те времена, когда я сначала думала, что сказать, чтобы не обидеть. Теперь мне хочется сделать побольнее. Да и нервы ни не к черту. Пропади ты пропадом, Гриша. Почему я вообще вышла за тебя замуж? Где были мои глаза? Разве я не замечала, что он старательно пытался меня исправить? Да еще в студенчестве, когда начинали жить вместе. В том, что ты не смогла покормить очередную попрошайку, виноват по-твоему я? «Я что, у тебя во всех земных грехах виноват?» орет он в ответ. Его глаза полны ярости. «В этот раз я не вижу в них любви, только злость и ненависть. Надеюсь, ко мне? Тогда уйти будет проще». Он сжимает кружку в руках, словно хочет ее раздавить. Наверное, тоже представляет на ее месте мою голову. «И почему мы до сих пор вместе?» «Ты меня задержал! Тебе вечно не нравится все, что я делаю!» Выкрикиваю очередную обидную фразу. И для меня она правдиво. Я постоянно слышу упреки в свою сторону. «Достала! Хватит это терпеть!» «Да делай, что хочешь! Мне вообще плевать!» Выкрикивает он и запускает кружку с чаем в стену. «Блеск! А убирать, как всегда, мне!» «Я просил не кормить ее при мне, но нет, тебе надо показательно сбегать в подъезд и покормить маленькую бездомную кошечку». На последних словах он еще и улюлюкает, разговаривая, как настоящий идиот, или считает идиоткой меня, поэтому разговаривает со мной, как с дурочкой. «Интересно, какой же вариант правдив? Не выдерживаю и со всего размаху херачу блюдца с молоком о пол». Плевать, все равно не смогу покормить сбежавшего испуганного зверька. Дважды плевать на посуду, будь она трижды из золота, и убирать не буду. Пусть сам порежется о стекло и узнает, каково это. А когда я, по-твоему, должна кормить кошек? Ты все время дома, никакого личного пространства. Я так надеялась, что наши отношения восстановятся, когда ты выйдешь на работу, а тебя снова вскоре отправят на удаленную работу. Надо признать, мы вообще не созданы друг для друга. Говорю это на глазах слезы. Неожиданно больно от этих слов. Больно, что истинных пар не бывает. Больно это даже говорить, что мы не можем и не должны быть вместе. Невыносимо больно от всего, что произошло за последний год. Неужели это невозможно наладить? Почему у всех получается, а у нас нет? Неужели это конец? Мы продолжаем ругаться, перекидываясь столькими неприятными фразами, о которых я впоследствии пожалею, а может даже и не вспомню. Так всегда.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 Говорит так, словно во всех наших бедах виновата только я. К психологам ходят только психи, слабаки, а пары, которые не могут справиться без посторонней помощи, это не пары, а люди, которым пора бы разойтись. Повторяю я свою позицию. Сколько можно мусолить эту тему? И почему в этих психологов начали верить как в богов? Это что, очередная секта? Ну уж нет, меня туда не заманишь. Гриша молчит, мне тоже нечего сказать. Слезы капают из моих глаз, а я не могу их остановить. А моему мужу плевать, и от этого больнее всего. Срываюсь с места, надеваю обувь и выскакиваю из дома. Гриша кричит что-то вслед, а я не реагирую. Даже не слышу, не знаю, насколько это колкая фразочка или, напротив, успокаивающая. Устала, хочу сбежать, хочу идти подальше от всех проблем, куда-то, где их нет, куда-то, где я счастлива, куда-то в прошлое, где нет пандемии или еще лучше в детство, где у меня вообще нет отношений, да и вообще я еще не верю в любовь. Кажется, это конец. Как жаль, что нельзя вернуться в прошлое и исправить все те ошибки, что мы совершили. И, может быть, главной ошибкой было выйти замуж? В голове сотня вопросов, не могу никак их утихомирить, да и самой успокоиться. Прогуливаюсь по улице, вдыхаю глубоко, почти ничего не вижу из-за застивших слезами глаз. Невыносимо больно, страшно, что будет дальше, потому что без этого человека я не представляю своей жизни. Мы ведь познакомились в лагере перед выпускным классом.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 И даже крепкие пары иногда начинают забоить, когда вынуждены сутками проводить время вместе, потому что даже женясь, никто не готов быть вместе каждую секунду жизни. Это выматывает. Начинаются упреки, которые перерастают в скандалы. А там один уже известный всем путь. Не знаю, как долго я мотаюсь по улицам, но от мыслей отрывает звонок. Вздыхаю и смотрю на экран. Гриша. Хочется сбросить или что лучше вообще швырнуть телефон в ближайшую урну, но я сопротивляюсь первому порыву. «Идем домой», — ласковым и уставшим голосом говорит муж. Раньше надо было думать, но вместо негатива отвечаю коротко. Хорошо. Не сопротивляюсь и быстро кидаю трубку. В голове гудят мысли, нервы натянуты, как струна. Ненавижу себя и весь мир. В душе пустота, словно частицу меня выдрали с корнем. Это очень трудное и невыносимое решение. Иногда отношения заканчиваются не так, как мы этого хотим. Но они всегда заканчиваются, будь это разрыв или смерть одного из партнеров. Да, это ужасно, сложно и невыносимо, но что поделать? Нужно что-то менять, потому что наши вечные скандалы рано или поздно нас убьют. Только это будет медленный яд. Оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, в какие дебри меня увели мои же ноги. Понимаю, что не знаю этой улицы и открываю навигатор. Удивляюсь, что я почти в пяти километрах от дома. Вот ведь завела нелегкая. Домой еду на автобусе. Ноги, вспомнив, что так много прошли, ноют, и я даю им немного времени, чтобы отдохнуть. Поднимаюсь на лифте, и не важно, что всего лишь пятый этаж. Мысленно представляю, сколько всего мне придется прибрать, и из груди вырывается стон. Так устала от всего этого. Дома меня встречает сюрприз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 «Понимаю, нам обоим будет нелегко». Между нами воцаряется нелепое, долгое, тяжелое молчание, от которого больно в грудной клетке, но я стоически жду ответа. Готовлюсь, что будет сопротивляться, и прикидываю контраргументы, аргументы чтобы доказать, что нам обоим будет так лучше. Но Гриша молчит. Я была готова ко всему, но не к столь долгому и неприятному молчанию. «Почему? Почему он молчит? Неужели ему все равно?»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 Так и хочется спросить, Григорий, а у вас часом кукуха не уехала? Или что там у него вместо кукушки? С чего бы? Зло смотрю на него, пытаясь понять, что он задумал. Помнится, один раз я уже клюнула на эту уловку и поплатилась. Мы поспорили на поцелуй в лагере, где познакомились. Мы не можем никак ужиться вместе. Разве стоит мучить друг друга? И тем более я все решила. Не надо меня разубеждать.